Второе. Что такое воспаление? Ткани воспаляются, когда они повреждены. В ходе болезненного процесса заживления в проблемную зону доставляются определенные химические вещества, призванные восстановить ее. В их число входят простагландины. Они вызывают воспаление, боль, повышение температуры и помогают тромбоцитам сформировать вместе повреждения сгусток крови. Простагландины успешно выполняют свою важную функцию, если только не нарушается процесс, который запускает механизм их секреции. Помимо прочего, иммунная система направляет в место повреждения лейкоциты, чтобы защитить его от вредоносных вирусов и бактерий и уничтожить остатки погибших тканей. Соседние клетки тоже получают приказ размножаться, чтобы предотвратить разрушение зоны. Не последнюю роль в процессе играет холестерин, который транспортируется к проблемному органу, тем самым помогает тканям омолаживаться. Когда нечто аналогичное происходит в выстилке артерий, со временем разовьется хроническое слабовыраженное воспаление. Постепенно в выстилке артерий образуются шрамы, атеросклеротические бляшки. В результате просвет артерий сужается, кровяное давление повышается и создаются предпосылки для сердечных приступов. Если подобное происходит в артериях, снабжающих кровью мозг, это может привести к инсульту. Что же становится причиной хронического воспаления тканей? Природа задумала воспаление как временный процесс, длительность которого соответствует периоду заживления поврежденной зоны. Следовательно, хроническое воспаление не является нормальным. Виновниками его могут быть курение, гипертензия, липопротеины, гипергликемия. Считается, что все они высвобождают химические вещества, которые активируют клетки, участвующие в воспалительном процессе. Эти факторы не только способствуют формированию бляшек в артериях, но иногда даже приводят к образованию тромбов. Такие сгустки формируются, когда внутренняя выстрелка артерии повреждена и кровоточит. Еще одной причиной атеросклероза может стать хроническая слабовыраженная инфекция. Исследователи обнаружили, что бактерии хламидия, пневмония и вирус простого герпеса тесно связаны с образованием атеросклеротических бляшек. Не холестерин, а сахар. Не секрет, что рафинированный сахар является главной причиной ожирения. Но результаты последних исследований позволили взглянуть на его роль в развитии воспалений и болезней сердца с совершенно неожиданной стороны. Помимо множества прочих пагубных последствий, сахар, глюкоза и особенно фруктоза вызывают хроническое повреждение клеток в результате так называемого гликирования. В ходе этого биохимического процесса молекулы глюкозы или фруктозы присоединяются к молекулам белка или жира, и образуют сложные структуры, известные как конечные продукты ускоренного гликирования – (AGE), которые вызывают повреждения внутри клеток и приводят к воспалению ткани. Гликирование происходит и вне тела, например, при добавлении сахара в горячий картофель фри или в кондитерские изделия для образования румяной корочки. В пищевой промышленности АДЖИЕ используют уже полвека в качестве усилителей вкуса и красящих агентов при производстве таких продуктов, как пончики, пирожные, зажаренное на решетке мясо и темная газировка. Внутри тела гликирование происходит, когда вы употребляете слишком много фруктозы и глюкозы. Процесс приводит к нарушению функций молекулярных и клеточных структур во всем организме. а в число его побочных продуктов входят АДЖЕ с сильными окислительными свойствами, такие как перекись водорода. Некоторые АДЖЕ являются доброкачественными, но многие повреждают эндотелий, фибриноген и коллаген в клетках тела и способствуют развитию болезни Альцгеймера, рака, периферической невропатии, глухоты и слепоты, возникающей в результате поражения микрососудов сетчатки. Установлена их связь с возрастными хроническими болезнями в первую очередь такими как диабет первого и второго типов, сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз. Гликирование и образование АДЖЕ характерны для большинства диабетиков, многие из них которым по определению свойственна резистентность к инсулину, страдают от гипергликемии. Помимо АДЖЕ, получаемых с пищей, эти вещества накапливаются в теле, когда оно теряет способность регулировать уровень сахара в крови. Такое обычно случается при ожирении, а оно часто сопровождается резистентностью к инсулину и лептину. В случае аномального повышения уровня сахара в крови, связанного с тем, что инсулин больше не выполняет свою работу, в клетках может возрасти концентрация глюкозы. Тогда внутри них начнутся разрушительные процессы, в том числе образование АДЖЕ. Результатом станет обширное поражение клеток и тканей во всем теле, включая внутренние поверхности артерий. Как уже говорилось, воздействие АДЖЕ на выстилку стенок артерий приводит к образованию бляшек. Чаще всего это происходит в местах с сильным течением крови, например, в устьях коронарных артерий. Установлено, что гликирование способствует затвердению коллагена в артериях, вызывая повышение кровяного давления. Когда такое происходит в головном мозге, результатом может стать образование микро- или макроаневризм и апоплексический удар. Чем опасны статины? Если ваш уровень холестерина выше нормального, то избегайте приема статинов. Лекарства, содержащие статины, часто назначаются для снижения холестерина, и в одном лишь 2008 году выручка от их продаж составила 14,5 миллиардов долларов. Эти препараты подавляют фермент, который контролирует производство холестерина в печени. Но на том их действие не ограничивается. Учеными собрана масса убедительных свидетельств того, что препараты, содержащие статины, Вызывают боль и слабость в мышцах, поскольку активируют атрогин-1, ген, который играет важную роль в процессах атрофии мышц. Способствуют развитию смертельно опасного рабдомиолиза, острого некроза, скелетных мышц, церевостатин, байкол сняли с рынка в 2001 году после смерти 52 пациентов. Ингибируют важный фермент, отвечающий за производство холестерина в печени. Кроме того, они подавляют еще один фермент – коэнзим q 10 недостаточность которого вызывает усталость, слабость, болезненность мышц и приводит к разрушению ткани скелетных мышц. В некоторых случаях это может стать причиной застойной сердечной недостаточности. Коэнзим q 10 особенно необходим для здоровья сердца, поскольку снабжает его клеточной энергией. Разве не парадоксально, что лекарство, призванное защищать вас от вызываемых холестерином болезней сердца, потенциально способно вызвать повреждения сердечной мышцы, иногда фатальное? Слишком низко это насколько? Позвольте раскрыть истинную сущность статинов, но сначала обратимся к фактам. До 2004 года приемлемым предельным уровнем холестерина считалась концентрация ЛНП, 130 МГ на ДЛ, 3,3 ММ на Л. Но в тот год внезапно и необъяснимо эксперты правительственной национальной образовательной программы США по холестерину рекомендовали людям из группы риска сердечных заболеваний снизить уровень холестерина до 100 или даже 70 МГ ДЛ. Совершенно ясно, что без применения статинов достичь этой нелепой цели невозможно. пересмотренные рекомендации еще больше открыли рынок для этого класса лекарств, популярность которых и без того была неоспорима. Выбрать лучший момент для подобных рекомендаций правительства США просто не могло. По данным другого государственного учреждения Агентства исследований и оценки качества медицинского обслуживания, за период с 2000 по 2005 год использование статинов возросло на 156%. а расходы на их приобретение за тот же период подскочили с 7,7 до 19,7 миллиарда долларов. Что касается числа американцев, принимающих статины, то эта цифра за то же время выросла с 15,8 до 29,7 миллиона человек. А теперь горькая правда о пересмотренных рекомендациях экспертов национальной образовательной программы США по холестерину. Восемь из девяти врачей экспертной группы имели финансовые связи с компаниями-производителями препаратов, снижающих уровень холестерина. Двое из них владели акциями этих компаний, двое других после разработки этих рекомендаций получили в них же хорошие места, а один врач занимал ответственный пост в государственной научной структуре и курировал 10 фармацевтических компаний. И вот еще одна горькая пилюля. Исследовательские проекты, которые способствуют продвижению конкретного препарата или класса лекарств, включая статины, почти всегда финансируются какой-нибудь фармацевтической компанией, напрямую заинтересованной в результатах. Это должно побудить вас достаточно осторожно относиться к освещению таких исследований в средствах массовой информации. Если бы на то была воля фармацевтических компаний, подкупленных врачей и СМИ, Они заставили бы ваш уровень холестерина прыгать туда-сюда. Однако они никогда не скажут вам, что пониженный уровень холестерина повышает риск повреждения нервов, потери памяти, рака, болезни Паркинсона, депрессии, агрессивного и жестокого поведения, суицида. Если уровень холестерина у вас в крови постоянно повышен, причиной может оказаться хроническое воспаление. Так происходит потому, что при повреждении клеток холестерин транспортируется в проблемные зоны, чтобы принять участие в восстановительных работах. Следовательно, бороться нужно не с уровнем холестерина, а с причинами, которые вызывают его усиленную циркуляцию. Вот несколько наиболее частых виновников хронического воспаления. Высокое содержание рафинированного сахара и злаков в рационе. потребление чрезмерного количества переработанных продуктов, увлечение пищей, содержащей животные белки, недостаточная физическая активность, хронический эмоциональный стресс, курение. Простые изменения образа жизни и рациона обязательно помогут вам наладить контроль над уровнями инсулина, лептина и многими другими биохимическими процессами. Перечисленные факторы вызывают воспаление, а восстановление нарушенного равновесия вернет здоровье. Прежде чем перейти к заключению, мне хотелось бы вкратце повторить мифы и правду о холестерине. Миф первый. Холестерин вреден. Холестерин – незаменимый строительный материал для нервной системы. Он требует для роста и регенерации миелиновых оболочек, которые защищают нервные волокна и способствуют передаче электрических импульсов. Кроме того, холестерин необходим для синтеза желчи, стероидных гормонов и жирорастворимых витаминов. Миф номер два. Холестерин вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Не вызывает, это делает воспаление. Миф номер три. Холестерин бывает плохой и хороший. Холестерин – это хороший парень. Свободно циркулирующий он не причиняет никакого вреда. Плохой парень – это воспаление. Миф номер четыре. Необходимо снижать уровень холестерина. Показатель уровня не имеет никакого значения. Важны тип и количество частиц холестерина в крови.